глава 6 у пахомоча хата саманная частокол вокруг палисадника ребрами лошадиного скелета топорщица с поля приехал григорий с отцом игнат бас заплетал хворостом, подошел и от рук его похуче несло пряным запахом листьев лежалых. нас григорий вправление требуют на майдане сход Хуторной. Зачем? Мобилизация, говорят. Красногвардейцы заняли хутор Калинов. Загуменным пряслом меркло, дотлевала вечерняя заря. На гумне в ворохе рыжей половы остался позабытый солнечный луч. Ветер с восхода ворохнул полову, и луч погас. Гришка коня почистил, зерна задал, На крыльце кособоком вдовы Игнат с сынишкой шестилетним своим возился. Глянул мимоходом Гришка в глаза братнины, от смеха сузившиеся, шепнул, — Ночью надо уезжать в Калинов, а то тут замобилизуют. Матери, выгонявший из сенцев телка, сказал, — Белье достань нам с Игнатом, маманя, сухарей псыпь". Куда вас лихоман понесет? На Кудыкино поля? До поздней ночи на хуторском Майдане гремел гул голосов. Пахомыч пришел оттуда затемно. У дверей амбара, где спал Гришка, остановился. Постоял и присел на каменный порожек обессиленно. Тошнотой нудной наливалось тело. Сердце трепыхалось скупыми ударами а в ушах плескался колкий и тягучий звон, сидел, поплевывая в блеклое отражение месяца, торчавшее в лужице примерзшей, и больно чувствовал, что налаженная, обычная жизнь уходит, не оглянувшись, и едва ли вернется. Где-то у огородов около дона надсадно брехали собаки, в лугу размеренные и четко бил перепел, Ночь раскрылатилась над степью и молочной мутью закутала дворы. Закряхтел Пахомыч, дверью скрипнул. — Ты спишь, Гриша? Из амбара пахнуло тишиной и слежавшимся хлебом. Внутрь шагнул, нащупал шубу овчинную. — Гриша, спишь, что ли? — Нет. Старик на край шубы присел. Услыхал Гришка, как руки отцовы дрожью выплясывают мелкой и безустальной, сказал Пахомич глухо, — поеду и я с вами служить в большевике. — Да что ты, батя, а дома как же? Да и старый ты. Ну, что ж, как старый, буду при обозе состоять. А нет, так и в седле могу. А дома нехай Михайла правит. Чужие моему ему и земля чужая. Михай живет, бог ему судья, а мы пойдем землю-кормилицу отвоевывать. Разноголосо прогорланили первые петухи. Над доном за изломистым чистоколом леса заря заполыхала, несмело и осторожно поползли тающие тени. Вывел пахома четырех лошадей, напоил, потники заботливо разгладил, оседлал вместе со старухой похомоча всхлипнули гуменные воротца лошадиные копыта сочно зацокали по солончаку надо летникам ехать батя а то на шлиху могут перевстреть полголоса сказал игнат небо поблекло росой медвяной изнобкой вспотела трава из задона с песком лимонных сыпучих утро шагало